Глава 16. Получена заявка на вас от командира 111 на должность комбата. Лично известный генералу Кузьмичу. Спросил заместитель начальника штаба и пальцем показал Сенцову на табуретку, чтобы присел, хотя разговор не мог быть долгим. Кругом шла суета. Сенцов пожал плечами. Сегодня в тринадцать часов привел ему пополнение и лично доложил. До госпиталя на должности комбата были? Сказано было не то вопросительно, не то утвердительно. Сенцов так и не понял, пришло или еще не пришло его личное дело. Так точно был. Возражений нет, здоровье позволяет? Без паузы, связав два вопроса в один, спросил замнача штаба. Так точно. Под плащ-палатку, закрывавшую вход в землянку, просунулся Багровый от мороза лейтенант. Товарищ подполковник, Кого от вас забирать? «Его!» — кивнул за мной штаба на Сенцова и махнул карандашом по уже заготовленному предписанию. Сенцов уже узнал, что ехавший с ним лейтенант офицер связи от 111-й, а по должности начхим полка. Его зачем-то дёрнуло спросить лейтенанта, кто он по должности, и тому пришлось отвечать. Ответил и надолго замолчал. Начхимы не любят признаваться, что они начхимы. Должность уже второй год и без применения и без отмены, а люди на этой должности затычка во все дырки. Кругом горячка, спасу нет, сказал лейтенант, когда машина вывернула насильно наезженную широкую дорогу, обгоняя шедшие к фронту грузовики со снарядными ящиками. Генерал Кузьмич давно на дивизии, спросил Сенцов: "Неделю до него Серпирин был в армии, ушел начальником штаба. Сильный был комдив. Слабого не выдвинули бы. А новый тоже сильный", убежденно сказал Начхим. "Может и правда, кто его знает", с сомнением подумал Сенцов. Сегодня днем при первой встрече ему просто не пришло в голову определение сильной для этого маленького щуплого птичьего росточка генерала. Хороший старик Подумал он тогда днем, когда генерал хрустя на снегу стариковскими растоптанными валенками и мелко по птичье поклёвывая носом в воздух, быстро один за другим задавал ему свои вопросы. Когда Сенцов доложил, что привел пополнение, генерал приказал построить людей, и еще не успели они построиться, как выбежал к ним из землянки Последние солдаты еще подравнивались, а он уже начал свою речь не совсем обычными словами. Послучаю мороза, агитация отменяется. В Сталинград зайдем, там и поговорим. И зайти туда надо первыми. И в чем и есть суть вопроса для меня, для вас, для всей советской России. Пока в Сталинград не взойдем, отдыха не будет, только бой. Зайдём, отдохнем. Я ваш командир, звание генерал-майор, фамилия Кузьмич Иван Васильевич. Будете между собой Кузьмичом или дядей баней звать не обижусь. если вне строя а в строю за это безусловно наряд в шеренгах засмеялись кузьмич переждал смех и сказал биография моя простая в германскую был как вы солдат в гражданскую полком командовал в эту дивизию чего и вам желаю а теперь к вам вопрос кто вы и где в боях были он засеменил в своих валенках вдоль строя и с безошибочным чутьем каждый раз в попад спросил на выбор несколько солдат и сержантов, какая у них была война. Все спрошенные оказались из госпиталей и участвовали в боях. Один за другим следуущие ответы: под Москвой, под Воронежем, под Тихвином. Имею затвагу, дважды ранен. Производили впечатление на остальных. «Шеренги подтянулись и напряглись. А кого не спросил, выйдя на середину, сказал Кузьмич: "Пусть не обижаются. В другой раз спрошу. Где вы будете туда, и я к вам приду". Солдат построили и повели на питательный пункт. Всё от начала до конца не заняло и 10 минут. Кузьмич посмотрел на Сенцова и стал спрашивать его о том же, о чем спрашивал солдат где и кем воевал, услышав, что в Сталинграде комбатом сказал: "Сосватал бы тебя до да некуда" и отпустил. Можете быть свободны. А теперь, значит, есть куда, подумал Сенцов, глядя на дорогу и прикидывая, сколько осталось ехать до штаба дивизии. Он вспомнил усатого старшего лейтенанта, служившего у этого Кузьмича на южном, и его уверенность, что генерал при первом же случае возьмет его к себе в дивизию. Случай уже вышел, но Кузьмич взял не его, а Сенцова. Ну что ж, всякое бывает, бывает, что свой а лучше б служить с другим. Может, так и с этим усатым. А вы к нам в дивизию на какую должность, спросил Начхим. На должность комбата. Хоть на, удивился Начхим. С утра уезжал, все комбаты были живы здоровы. Кому же это не повезло? Ехал и долго еще покачивал головой, гадал про себя, кто из знакомых ему людей мог быть убит или ранен в самый канун наступления. Ехали долго, с полдороги оказались в хвосте длинной колонны катюш, и обогнать их было нельзя. Навстречу с фронта один за другим неслись порожнее грузовики. Когда добрались до штаба дивизии, ночкем зашел в землянку начальника штаба первым, оставив Синцова у входа рядом с автоматчиком. Пакет вручу и о вас доложу. К вечеру мороз еще покрепчал, часовой притоптывал валенками. Как часто сменяетесь?» — спросил Сенцов. Часовой не ответил, девизи был порядок. Ночьем вышел через минуту. Доложила вас идите. И на ходу запихивая в полевую сумку разорванный конверт, наверное, с распиской вручения, не прощаясь, пошел в темноту к машине. В землянке начальника штаба все было устроено по-хозяйски. В углу стоял не топчан, а складная койка и над ней ковер. Начальник штаба кивнул на вопрос Сенцова разрешить войти, договорил по телефону и встал худой длинный под потолок землянки. Как невысок был Сенцов, а начальник штаба был выше. Сенцов доложил как положено. Начальник штаба взял у него из рук предписание, прочел, попросил удостоверение личности, посмотрел, вернул и сняв и положив на стол пенсне, протянул Сенцову руку: "Будем знакомы, полковник Пикин". И усмехнувшись не то Сенцовскому, не то собственному росту, спросил: На действительное право фланговым на действительной не служил, сказал Сенцов. А раз так, значит, образование высшее, на военное дело час в неделю за отбытие номера кубарь в петлицу и в запас. А если война, то Бог поможет, так что ли? Так точно, без улыбки ответил Сенцов, потому что так оно примерно и было в институте учили военное дело куром кором насмех. Садитесь, сказал Пикин, кратко изложите свой боевой путь, лишнего времени не предвидится. При этих словах он покосился на лежавшую перед ним отпечатанную на машинке бумагу, ее и привез на чхинь. И Сенцов, тоже покосившись на нее, привычно экономя слова, уложился в три минуты. Начальник штаба Задал несколько вопросов бивших в одну точку. Интересовался, какой у комбата опыт боев в наступлении. Сенцов ответил, что в Сталинграде ещё командуя ротом, наступал два дня на Мамаев курган. И предупреждая новые вопросы, добавил: "По правде говоря, за свое держаться научились, а как чужое брать, еще только примеривались" а здесь сразу наступать придется», — сказал Пикин. «Пошлем вас на третий батальон 332-го полка. Батальон хороший, но невезучий. В новогоднюю ночь одного командира убило, сегодня второго. Двойной удар по психологии людям, скажем, что посылаем к ним комбатом Стренгратца. Это в их глазах имеет значение, как и в моих. А опыт наступления придется наживать в наступлении. У большинства из нас его тоже немного. Не запугал? Никак нет, сделаю, что смогу. Сколько подряд с последним командиром полка служили? Семь месяцев. Много. К чему с ним привыкли, не знаю, а к чему здесь привыкать придется, скажу. Ваш командир полка майор Туманян командует полком 9 дней. До этого был в нем же начальником штаба. Исключительно грамотный командир, но имеет один недостаток, а вернее заблуждение. Сам настолько уважает порядок, что излишне уверен. Все, что приказал, выполнят. Все, что доложили правда. В идеалу верно, а на практике нет. Не всегда чувствует момент, когда надо нажать, а многие, к сожалению, привыкли. Не дожидайтесь, чтобы жал, сами жмите. Час наступления подтвержден. Пикин положил руку на отпечатанный на машинке приказ 805 Арт подготовка в 9:00 начала. Времени у вас в обрез. С остальным познакомит Туманян. Геннадий Николаевич, У тебя ничего ко мне нет, Сенцов повернулся и встал. У входа в землянку, придерживая рукой плащ-палатку, стоял командир дивизии генерал Кузьмич. У меня вопросов нет, сказал Пикин. Тогда я к Колокольникову поехал, сказал Кузьмич. «Излишне стал признавать свои умственные способности. Начальник артиллерии на него жаловался, на НП полка артиллеристы набились, так он их чуть не выпер. Трудно ему, видишь ли, в такой тесноте боем управлять. Без артиллерии, что ли, наступать собирается на одной своей сообразительности, придется его до ума довести. И только теперь, разглядев Сенцова, отрывисто сказал: "Здорово, комбат, прибыл. Здравия желаю". Назначение получил, так точно. К Туманяну не заедете? спросил у Кузьмича Пикин. Нет, там бережной ночует». Кузьмич повернулся к Сенцовым. А тебя прихвачу до развилки. Там до Туманяна 300 сажен останется». Он посмотрел на часы. Теперь у тебя до боя всего полсуток и на то, чтобы людей понять и на то, чтобы они тебя поняли. Пиши ему приказание генерал Николаичи с Богом. Уже пишу отозвался Пикин. Кузьмич прошелся по землянке и остановился у Пикина за спиной. Теперь он стоял напротив Сенцова. После хорошего хлопца батальон принимаешь, после поливанного только сегодня утром с ним говорили. Оказалось земляк с Кадиевки, как и я сам, шахтерская душа. Утром говорили, а после полудня выстрел грянул и жизнь кончилась. Был его батальон и теперь твой. Что есть война, знаешь? Война есть ускоренная жизнь и больше ничего. И в жизни люди помирают, и на войне то же самое, только скорость другая. А что ты мне все это говоришь? Пугаешь, что ли? подумал Сенцов, принимая из рук Пикина приказание. Но Кузьмич словно угадал его мысль и усмехнулся.